Часть вторая. Сентябрь. Пламя пустили по ветру. Вначале дыма занялись костры на снегу под деревьями. Все разом, все одинаково, будто в глазах множилось одно и то же. Кто-то командовал. От костра к костру метались раскоряченные тени. Мертвый лес не хотел гореть. В огонь плеснули нефтью, и первый длинный язык кинулся и облизал ствол до самой Макушки. Вспыхнуло еще одно дерево. Я и не заметил, откуда взялась автоцистерна. Кто-то нелепо упал, споткнувшись о шланг. Встал, встряхнул снег, стал молча пялиться на ползущий под ногами резиновый хобот. Струя жидкого пламени ударила в голые кроны, и толпа попятилась. Взревело. Кто-то весь в белом, кроме символа солнца на впалой груди, выбросил вверх тонкие голые руки. Что кричал, было не понять. Прутящийся дым относило в лес. Горел снег, пропитанный нефтью. Горела уже целая полоса на краю леса. Пожар напористо шел вглубь, набирая силу. Последними остатками смолы плакали сосны. С пугающим треском взрывались горящие стволы. Тонкие ветви, схваченные огнем, извивались шипящими гадами. Корчились кроны. Невидимо и неслышно сгорали мертвые личинки в мертвой коре. Половина шестого утра. полиции потеснила толпу с фланга. Это было уже кое-что. Я видел, как здоровенные ребята в сверкающих касках с забралами, сбив щиты в прозрачную, шевелящуюся стену, повели наступление фалангой по всем античным правилам. Как очень скоро из плотной шеренги, спрессовавшей перед собой человеческую массу до опасного предела, выхлестнул врезавшись в самую гущу короткий острый клин, И пошел, пошел профессионально-методично резать толпу на части. Отсечь, рассеять, отсечь, рассеять. И еще, еще раз. Шеренга отвоевывала пространство. Размеренно влетали, опускались дубинки. Появлялись и исчезали пойманные камеры в толпе, о орущие рожи с отплеском огня в вытаращенных рыбьих глазах. Кто-то Падал, визжа смертным визгом. Кого-то топтали, не замечая. Кому-то удалось выхватить полицейского из шеренги. А потом я увидел самое страшное. Камера рывком не по-профессиональному отвернулась от толпы, куда только что бесследно, как в трясину, канул полицейский. Метнулась к горящему лесу, проехала было дальше, но тотчас вернулась назад и уткнулась в самое пламя. И тогда я увидел. в 10 метрах от края леса, к деревьям, Были привязаны люди. Их было немного, может быть, полдесятка, но они были. Теперь, когда пламя подступило к ним совсем близко, они стали видны отчетливо. Очевидно, они стали отчетливо видны толпе, потому что толпа опять взревела. Колыхнулся воздух. Смерть им! Смерть! Завопили в толпе. Голос подхватывали. Смерть адаптантам! Очистим! согрей нас, Ярила! Прими жертву детей твоих! Топтанный снег возле ног привязанных темнел и плавился от жара. Ближайшие деревья были охвачены огнем. Привязанные извивались, привязанные грызли веревки. В огне их лица, подкрашенные багровым, расплывались бессмысленные колышущиеся маски. «Знак! Знак! Подай знак детям твоим! Знак!» На миг толпа почему-то смолкла только на один миг, но этого короткого, не предусмотренного никем мига хватило, чтобы услышать, как оттуда. Из-за подступающего огненного барьера кто-то тонко и отчаянно кричит. не «Неадаптант! Не надо! А, -а, -а, -а, -а, а Развяжите меня! Я же, я, я вам, я же вам все сейчас объясню! Очисти!» Человек кричал. Человек звал на помощь. Раскаленный воздух дрожал и метался. С вулканическим фейерверком рушились горящие сучьи. Какие-то неясные движущиеся фигуры на мгновение показались очень далеко в лесу, задрожали в раскаленном ветре и исчезли. Наверное, к моменту появления цистерны не все поджигатели успели выбраться из леса. И теперь отставшие и забытые спешили как можно скорее уйти от пожара. Я подумал о том, что они сейчас должны проваливаться в снег по пояс. Могут и не успеть уйти. он как пошло вглубь. «А-а-а-а! Камеру толкнули. И еще. Кажется, начиналась свалка. Не то толпа все же прорвала шеренгу, не то полиция решилась таки применить газ. Толпа завыла. Какие-то люди выбегали из черноты, скользили, падали, бестолковые и невидящие метались перед камерой, прежде чем сгинуть прочь. Хрипели ямами ртов. Чадной, словно нехотя, вспыхнула разлитая нефть. Толпа, топча задавленных, отпрянула. С неба падали тяжелые хлопья. Еще, еще бежали люди. Как же их много! Вот опять один упал. Нет, успел подняться. бессмысленный бессмысленные глаза. Операторы сбили с ног, и на экране пошло-поехало. Бегущие кричащие люди, растоптанный снег, огонь, черный дым, розовый дым, бледный рассвет на востоке. Толпа разбегалась. Потом сбывшая пушки раскатисто бухнула, полыхнула диким огнем, цистерна таки не выдержала. Я еще успел заметить, как двое полицейских подобрали на снегу шамана в белом и, торопясь, поволокли его подальше от жара, а потом передача прервалась. И тотчас же зажужжал вызов. Звонил, конечно, Гарько. В окошечке на экране возникло его лицо, слабо освещенное ночником. И темные голые плечи под бретельками майки На стене за Гарькой маячила всклоченная тень Из тени в свет ползла жужелица Было слышно, как где-то неподалеку плачет ребенок, наверное Бодрствовал Гарькин младший «Ты видел?» — спросил Гарька «Видел!» — «Все видел!» «Да иди ты!» — злобно сказал я «Дай отдышаться!» «Скоты!» — сказал он Плечи его тряслись вместе с белыми бретельками И губы дрожали не то от платья, не то от бешенства «Это как, а? Видел это? Да их же давить надо, псов! Да не люди они! Их всех давить надо!» «Согласен, — сказал я. Прямо сейчас пойдем?» «Куда пойдем? Ну давить, конечно. Коток возьми, не забудь!» «Это ведь как?» — ничуть не прореагировал Гарько. «Это значит, они начали, понимаешь? Ты такое когда-нибудь видел? Ты об этом думал? Не мы, а дубоцефалы начали, они!» «Теперь нам, по-моему, крышка. Ты как считаешь?» «Это почему?» «А ты не понял?» «Да просто потому, что мы не возглавили. Потому что в рамки не увели Упустили момент. Теперь жди, что они и до нас доберутся. До всех и каждого. И до нас с тобой тоже!» Сердце колотило, как пулемет с отдачей. Я торопливо дал отбой, глотнул воды из стакана на столике. Некоторое время лежал неподвижно. Слава богу, Дарья не проснулась. Только пошевелилась и промычала что-то невнятное. Пулемет у меня в груди потарахтел еще немного, потом начал экономить боеприпасы. Звук стрельбы ушел куда-то в и пропал совсем. Тогда я услышал ровное дыхание Дарьи, да еще в прихожей на коврике подскулил во сне Зулус. А в окне, в узком просвете, не сошедшихся до конца штор, все сильнее и сильнее, на пол неба разгоралось зарево и даже отсюда чувствовался, давил сверху тяжелый дым с черными хлопьями. Все-таки уму непостижимо, что творится. В чей-то спиной мозг забралась мысль согреть кусок планеты лесным пожаром. Лесопарк сожгли, сволочь. Людей сожгли. Не спалось. Я лежал под одеялом и думал о том, что в городе становится непозволительно много дубуцефалов. Откуда только берутся. Всегда были? Ладно, были, но не в таких же пропорциях. Притом это уже что-то совершенно новенькое. Бойль сказал, что частью они переходная форма от людей к адаптантам, с геномом последних и психологией и привычками пока еще первых. Частью шлак эволюции, со всей очевидностью обреченной на вымирание в ближайшей исторической перспективе. Хорошенькое дело, по-моему, умирать они как-то не очень собираются, а если судить по тому, как резво они взялись за адаптантов, не собираются вовсе. Санцепоклонники, чтобы их. Ярила-поклонники. гарько это прав. Один из сжигаемых заживо явно не был адаптантом. А вот кем он был? Дубоцефалом? Человеком без отклонений? Чушь какая-то. Чем вообще отличается человек без отклонений от дубоцефала, кроме степени умственного развития? Тем, что у одного душа, а у другого только потемки. Очень хорошо. Выньте из меня душу, измерьте и взвесьте. Тогда я пойму, о чем идет речь. Ладно, чем еще? Правильным соотношением между высшей и низшей нервной деятельностью? Браво! У меня, ну, неправильное это соотношение. Признаю и не каюсь. А вы можете развивать эту тему дальше. Я найду себе силы не зевнуть при этом. Ну, что хотите со мной делайте, но я не верю, что тот шаман в хламиде всего лишь обыкновенный придурок. Ну, не верю и все тут. Так не бывает. «Ну, возможно, именно в том заключается отличительный признак человека, что он может быть предводителем толпы дубоцефалов, а дубоцефал нет!» Дарья шевельнулась, и я пошептал ей на ухо, «Спи, спи, спи хорошая Потом осторожно откинул одеяло, пошарил по полу ногой, чтобы не наступить на свина Пашку, встал и поюжился. В комнате было холодно, на окнах прочно намерзли абстрактные узоры, Сейчас на них играли и искрились красные отблески далекого пожара. И надо было полагать, что по соседству с ним все еще кипела драка. Небо постепенно бледнело, и солнце давало понять, что вот-вот высунется из-за горизонта. Я надел брюки, попутным шлепком лишил будильник права голоса, сходил умылся и кое-как соскоблил себя крем для бритья. «Вот интересно, — подумал я, — почему никому не приходит в голову создать крем для битья?» До битья и после битья. А что это имело бы с На кухне я зажарил себе консервированную яичницу и сварил кофе на одного. Дарья ровно дышала. Пожалуй, раньше, чем через час, будить её не стоило. Даже если учесть время, необходимое каждой женщине для распределения по лицу косметики. Потом я зажарю ещё одну яичницу и сварю ещё кофе уже на двоих. Я разложил свой приштык на журнальном столике, пал в кресло и стал есть. Уже совсем рассвело, воздух стал прозрачен, Дорожный термометр мигнул и показал Минус двадцать девять, минус тридцать. Звезды давно исчезли, зато дым от лесопарка Стал виден лучше некуда. Тянулся низко и не рассеивался, Словно не желал загрязнять такое утро. В каньоне между соседним домом и углекислотным заводом Истаивала ущербная доходяга луна, И на проспекте за квартал отсюда хором выли На доходягу «Снегоеды». Один особенно шумный, напустив полную улицу пара, с урчанием прополз прямо по пешеходной дорожке под окнами, я решил, что Дарья уж точно проснется. Но она не проснулась, только всхлипнула во сне и перевернулась на другой бок. Я вдруг заметил, что не дышу, и обозвал себя по-нехорошему. Что, испугался? Нет? Греш, не хочешь ты, чтобы она проснулась. Боишься ты этого, трус. А ведь, верно, боюсь». И не хочу. Совсем. Тут я вспомнил, что я сегодня не нужно идти в гимназию и обрадовался. Пусть спит. Пусть не проснется до моего ухода. А я уйду тихо и оставлю на столе записку о том, что постараюсь вернуться пораньше. Насколько это от меня зависит, так рано, как только смогу. Но вот когда я смогу заставить себя вернуться, я не знаю. Может быть, заночевать сегодня у себя боль не помеха. Я устыдился этих мыслей. Лучше всего было попробовать все же хоть какой-то паллиатив Пока есть время. Я утопил посуду в мойке, тихонько достал спрятанный подальше от дари клавир и подсел к экрану, вырубив к чертям всякий звук.